В дивном фалле, под Ревелем, на берегу моря, вечером садилась она за свой эрар. Поднежные звуки ее хрупких пальцев, сколько пылающих закатов, сгорая уходила в лоно вод, сколько сумерек сгущалось в высокой гостиной, где пахло цветами и деревянной резьбой. Отец мой обладал прекрасным тенором и очень много, для непрофессионала исключительно много, в молодости занимался. Он пел со всеми итальянскими ухватками настоящего итальянского певца. Впоследствии моя сестра пела отлично, прелестным, звонким, согретым сопрано. Таким образом, я в детстве приобрел и известную начитанность в области музыки фортепианной и вокальной и аккомпаниаторские навыки, которые впоследствии доставили мне возможность близко подойти к искусству многих знаменитых певцов и певиц». Скажу о тех людях, которые сыграли хотя бы малую роль в моем музыкальном образовании. Мне было шесть лет, когда в гостиной моей матери меня подвели к старой благообразной даме. На ней было серое платье и серая пелеринка с бахромой из серых шариков. Ее звали, и мы стали звать, мадам Кукольник. Это была наша с братом первая учительница фортепиано. Она была невзыскательна и баловала нас конфетами. После была какая-то Мамзель Ролле, совсем странная. Помню какие-то незабудки на шляпе и такие же вокруг шеи. Из уроков я помню только то, что от времени до времени она говорила. Опять наизусть пошли. Эти две дамы недалеко меня двинули. Сборник Бернара, на обложке которого в букве «Л» качается «Амурчик», был вершиной моих достижений. Скоро признали, что я к музыке не гожусь. Но как-то стал с матерью играть в четыре руки, и здесь открылось, что я совсем не туп, напротив, что я понимаю и люблю. Я стал прекрасно разбирать с листа, но совсем не умел разучивать. Годам к семнадцати стала проявляться склонность к тому, что я бы назвал «композиторское баловство». Дома решили, что не следует оставлять в Туне. Пригласили Карла Васильевича Вурма, сына известного в 60-х годах корнетиста. О, как много значит первый учитель! Как плох был этот Вурм! Совершенно не умел показать, как надо учить. Не умел заинтересовать техникой. Он даже не показал мне принципа перемены ударения при разучивании. И какой был репертуар! Я ничему не научился, не приобрел ни в чем ни сознания, ни уверенности, кроме как только в том, что я пианистом никогда быть не могу. Я бросил заниматься и осуществил безнадежнейший тип музыкального дилетанта. Уже много-много лет позднее, как-то проводя осень в деревне, вздумал я серьезно разучить одну пьесу, это была Элегия Рахманинова. Стал учить и вдруг понял, как надо учить. Понял всю прелесть преодоления технического труда. Приехав после этого в Петербург, имел несколько бесед за фортепиано с прекрасным нашим музыкантом, пианистом, композитором, дирижером и прелестным человеком Феликсом Михайловичем Блюменфельдом. Ему обязан той сознательностью, какую вложил в последующую свою работу. «Я достиг результатов, играл этюды Шопена, но мне, то есть моим пальцем, было за сорок лет». Я как раз достаточно усовершенствовался, чтобы убедиться, что мог бы быть тем, чем никогда не буду – хорошим пианистом. Теперь, в лето от Рождества Христова, 1921 я выставлен даже из комнаты, где стоит фортепиано. Пятый год не прикасаюсь. Говорят, я как профессор имею право и на фортепиано, и на две комнаты, но я не могу назвать правом то, Зачем надо гоняться? Пока единственное, несомненное мое право в советской России – мысль моя. По части теории музыки дело так обстояло. Лет 18 стал я заниматься с профессором Либорием Антоновичем Сакетти. следующий музыкант, кладезь учености, но не родник. Под грудой цитат глохла собственная мысль. Милый человек, но не педагог. Его уроки не дали мне большего, чем то, до чего я и сам дошел. Удивительное все-таки у меня было предвидение. Есть, например, в музыке термин «предъем»,